Глава 9. Джокер. Остаток дня посвятил приготовлению пимикана. Благо в последнем квесте от Нипа с Раптором, когда тот зажал флаг лидерства, завалили пять вилорогов оленей, двух самцов и трех самок. Из общего количества мяса, примерно в 200 кг мне досталось 30 килограммов мякоти и 10 жира. При этом подразумевалось, что из нее я приготовлю для команды пимикан, практически по себестоимости. Что же, будем готовить, но уже для другой команды. Процесс изготовления данного продукта был довольно-таки длительным и муторным. Сначала надо было имеющееся сало перетопить в жир, что я делал в специально заказанном у Гефеста противне. Потом в жир добавлялось мелко нарезанное постное мясо из расчета три к одному. А дальше начинался тот самый муторный процесс жарко-сушка мяса в течение 6-7 часов, в процессе которого вода в мясе заменяется жиром. При этом желательно было, чтобы мясо не подгорело, на то потом в рот такой продукт не вгонишь. Затем сухое мясо, пропитанное жиром, подсаливается, перекручивается через мясорубку с добавлением чернослива, сухого дикого лука и пережаренной кукурузной муки. Полученная смесь фасуется кусочками размером со спичечный коробок в маленькие полиэтиленовые пакетики с герметичной застежкой, приобретаемые мною в магазине неписей. Их продавали для хранения трута за пять медиков, а я приспособил для пимикана, значительно подняв выручку меланега. Такой брикетик, практически ничего не весивший, бросается в кружку с горячей водой, и после трех минутного ожидания употребляется как полноценный обед. При этом игрок получает восстановление 30 единиц бодрости в течение минуты, 20 единиц жизненной энергии в течение трех, плюс 2 к силе на срок около двух часов и ускорение регенерации бодрости на 3 единицы в течение 10 минут. Обходилось мне это в целый день работы. Если для жарки сушки я не имел возможности привлечь одного из работников карпыча, В две корзины угля за 6 медиков стоимость сухофруктов, муки и иногда сала, который покупал у Карпыча, ну и его доли за аренду печи и прочие услуги. В среднем с одного брикета, который уходил за пол серебрушки, что было в десять раз дешевле эликсира жизни, проигрывая ему в три раза по восстановлению скорости и количеству единиц шкалы бодрости и жизни, я получал чистую прибыль в 10 медиков». 40 кило мяса и жира, который придется перерабатывать в три захода, можно будет получить не меньше 200 брикетов, а это два золотых чистой прибыли. Правда, только после реализации партии, на которую, к сожалению, тоже надо время. И не два-три дня, а пару недель. Может увеличить долю карпычу? Пускай реализует весь пимикан через корчму. Мне и пяти медиков из брикета хватит. С этими мыслями я продолжал кромсать мясо, поглядывая, как напротив нее топится сало. Замбак, с которым я познакомился утром, оказался потомком испанского генерала Алонсо де Леона, который в конце XVII века основал в восточной части Техаса католическую миссию Сан-Франциско де Лос-Техас. В Техасе, да и в Америке, он никогда не был, но его исторические корни стали тем основанием, на котором он сошелся с Крейзи. В той жизни звали его Луис Алонсо Хорхе де Леон, По состоянию здоровья в армии не служил, но был хорошим IT-специалистом. Умер в 30 лет от порока сердца. Все это он рассказал, когда я поставил такое условие, предварительно рассказав о себе в той жизни. Крейзи, кстати, была военнослужащей армии США. Многие индейцы и метисы, чтобы выбраться из резервации, идут в армию. У Анны такой проблемы не было, но она с детства мечтала, как и отец, стать военнослужащей в корпусе морской пехоты США – Такой солдат Джейн из кинофильма. Только, в отличие от Джейн, погибла в Афганистане, где проходила службу. Оттуда был и заработанный ею позывной. А вечером я стал свидетелем нового появления Джокера на респе. Одежда его выглядела еще хуже, чем два дня назад. Но выражение лица было решительным, несмотря на то, что уровень опыта у него был чуть-чуть выше единички. Прикинув, что этот сумасшедший может опять рвануть навстречу приключениям, Быстренько смотался до гостиницы, где у меня был подготовлен походный набор. Вооружившись и снарядившись, пришел к Ратуше, надеясь, что Джокер еще не ушел из поселка, и я его не упущу. Мне повезло. Незадачливый игрок попался мне на глаза. Когда направлялся к южным воротам, на ходу жуя тошнотик из забегаловки клопа. Шкала жизни и бодрости Джокера была чуть выше половины — Как выяснилось, когда ты погибаешь и перерождаешься, то эти две шкалы будут заполнены только на четверть, поэтому первым делом надо хотя бы поесть, если у тебя нет возможности воспользоваться эликсирами». Джокер вышел за ворота, а я направился следом. Мой зуд и любопытство пересилил осторожность. До этого вечернее вечернее ночное время я поселок не покидал, хотя многие игроки пропадали по два 3 дня — но мне даже ниповские квесты попадались такие, что ночью за воротами делать было нечего. Отпустив цель слежки подальше, двинулся за ним, стараясь не терять из виду. Пока на карте было слишком много зеленых точек игроков, Джокер пер как бульдозер напрямую к только ему известной цели, выдерживая неплохой темп. Вскоре солнце зашло, но мой подопечный шел как заведенный в ту сторону, где на горизонте появились горы. Остановился он, когда луна скрылась за тучами, которые заволокли все небо. Простояв минут пятнадцать и поняв, что Джокер остановился на ночевку, я быстренько вытоптал круг в траве метра три в диаметре. Бросив на землю пончо, сшитое из волчьих шкур, уселся и приступил к позднему ужину, который состоял из полосок сыровяленой куриной грудки, лепешки и чуть-чуть подсоленной воды. После этого справил в стороне естественной надобности — и улегся спать, предварительно проверив, что точка Джокера на карте остается на месте. Заснуть сразу не удалось. Марш-бросок вышел приличным. Отмахали, по моим прикидкам, километров тридцать, да через траву. Мышцы забил прилично. Плюс к этому давно не ночевал в таких спартанских условиях. Да и шумы прерий заставляли выдумывать или додумывать различные ужастики то крадущегося в густой траве волка, то лося, который одним ударом копыта грудину проломит, то бизона. Уснул незаметно для себя. Проснулся же от холода и требований мочевого пузыря, который выполнил в первую очередь. Открыл карту и увидел, как точка Джокера значительно удалилась от меня. Теперь нас разделяло больше пяти километров, до ночевки было два. Быстро собрался и двинулся за подопечным, жуя на ходу лепешку с мясом. Там, где шел игрок, начиналось предгорье. Через два километра наткнулся на место ночевки Джокера и дальше двинулся по его следу, который хорошо просматривался в густой, высокой траве. Расстояние между нами начало сокращаться, а горы становились все больше и ближе. Где-то часа через два Джокер остановился минут на пятнадцать, а потом двинулся дальше. Я же за это время приблизился к нему на километр. Дойдя до места остановки неудачливого игрока, с удивлением увидел несколько примитивных ножей, сделанных из камня, а также три кучки тщательно отобранной гальки под снаряды для прощи. Можно было предположить, что я наткнулся на оружейный склад Джокера, где он пополняет свое вооружение после очередной смерти. Видимо, и цель близка. С этими мыслями я ускорил свое движение, так как надо было нагнать моего подопечного, который скрылся из зоны видимости в каньоне. А я не такой уж сильный следопыт, чтобы не потерять его след на камнях. Вся надежда теперь на карту. Кстати, меня стало напрягать, что Джокер никак не реагирует на мое преследование. Он же тоже должен видеть мою точку на карте и то, что я за ним иду. Вспомнил Хантера, его ловушку, и сам не заметил, как замедлил движение, ощупывая внимательным взглядом путь перед собой. А картинка, когда вошел в долину, окруженная скалами, перед глазами открылась просто обалденная. Я такое видел только на фото про штатовские каньоны. Каким образом кукловоды организовали все это на астероиде, даже не представляю. И какое тогда техническое и, судя по всему, магическое могущество у этих древних, по сравнению с земной цивилизацией, которая только делает первые робкие попытки освоения космоса, А про магию на планете Земля, по-моему, совсем забыли или ее и не было. Точка Джокера на карте встала, а я, поднявшись по склону, увидел своего подопечного, который готовился обороняться с прощой и одним ножом против крупного такого волка. До него было метров пятьсот, но бежать я не стал, вспомнив о возможной ловушке. Внимательно глядя под ноги, двинулся к месту предстоящей схватки, вспоминая про себя все, что знаю о волках. Я до сих пор не разобрался в вопросе, являются ли все те животные, которые обитают вокруг нулевки, нормальными, естественными животными, завезенными на астероид или генетически созданными. Имплантов, кстати, ни в птице, ни в сусликах, ни в волках, ни в оленях я не находил. И лут из них, в виде всяких вкусняшек, как в игре, не падал. Доставалось в награду мясо, перо, шкуры, кости, зубы, рога и такое прочее естественного происхождения». Вот я и думал, что противник Джокера — такой же волк, который был у Хантера. Или что-то другое? А крас вроде бы другой, значительно крупнее будет. Интересно, эта тварь по своим повадкам похожа на волка на земле? Охотником в своей прошлой жизни я был аховым, но баек наслушался много, в том числе и про волков, поэтому представлял реальную, а не мнимую угрозу, которая исходит от этих животных. Согласно байкам, сформировавшим обыденное сознание большинства земного населения, волк — это смертельно опасное создание. И это действительно так. Но есть некоторые уточняющие детали. Первое. Основная добыча волка — это мелкие и средние травоядные, типа мышей, сусликов, зайцев. На них он, как правило, охотится в одиночку. Второе. Косули, олени, лоси, кабаны — тоже пища для волков, но это добыча уже для стаи. На людей одинокий волк не нападет никогда, за редким исключением. И то в этом случае его целью, вернее всего, будет женщина или ребенок. Взрослых же мужчин волк старается не трогать, потому что эта добыча не только непривычная для него, но и очень опасная. Это закрепилось у волков на генном уровне с каменного века, когда наши далекие предки сумели потеснить волков с вершины пищевой пирамиды, активно с ними конкурируя. Но вот в стае эти серые бестии для человека очень опасны. Их тактика — догнать жертву и окружить. После чего идет поочередная атака на нее, как правило, сзади. Да не просто так, а таким образом, чтобы ухватить жертву зубами за шею и завалить ее. А дальше на жертву набрасываются остальные, начиная пожирать еще живую добычу. Поэтому в бою с волками главная задача — устоять на ногах при этом нанести как можно больше повреждений противнику. Волк не собака и целенаправленно за ноги руки кусать не станет, так как ему не испугать свою жертву нужно, а убить, причем убить с наименьшим риском для себя. Любая травма на охоте для волка, как правило, означает его последующую смерть в рамках естественного отбора. Поэтому выживают только те особи, которые во время охоты, даже будучи сильно голодными, ведут себя осторожно из-за чего карусель, сопряженная с наскоками сзади, при охоте может длиться очень долго. Достаточно для того, чтобы жертва сумела уйти или получить помощь. Я об этих особенностях поведения волков знал, как и то, что при определенной ловкости и удаче можно отбиться от стаи волков и в одиночку, даже с помощью одной палки. Волки все вместе набрасываются на свою жертву лишь тогда, когда та упадет или когда кому-то из стаи удастся вцепиться в шею жертвы. На здоровую добычу они бросаться станут исключительно сзади. Во всяком случае, до тех пор, пока жертва бодра и полна сил. Интересно, знает ли о них Джокер? А еще интереснее, как себя поведут местные волки. Может, их как-нибудь модифицировали? Я увидел, как Джокер раскрутил прощу и метнул снаряд. Судя по долетевшему до меня скулению, игрок попал. А когда увидел, что волк захромал на заднюю левую лапу, понял, что на этот раз неудачнику повезло, так как его противник не торопился с нападением. Это позволило Джокеру вновь раскрутить прощу, новый скулеж показал, что мой подопечный вновь не промахнулся. Я ускорился, продолжая внимательно смотреть под ноги, из-за чего момент нападения на Джокера еще одного волка пропустил. Тот, как и положено серому разбойнику, незаметно подкрался среди валунов, и напал со спины, пытаясь вцепиться в загривок игрока. Это ему не удалось, но на колени Джокера второй волк уронил. Правда, на этом успех хищника и закончился. Подопечный, вскочив на ноги и подобрав прощу, отскочил на несколько метров от волков и принялся заряжать свое дальнобойное оружие. Мне до них оставалось метров двести. Я резко остановился и сбросил себя все лишнее, оставив в руках только копье, а на поясе нож. «Судя по всему, двигаться во время боя с этими хищниками придется быстро, и мне не нужны были вещи, которые сковывали бы мои движения. До меткости, с которой металл галыши из Джокер, мне далеко. Из двух бросков два попадания, пусть и метров с десяти, но по подвижной мишени – это для меня пока недостижимая мечта. А вот копье – это как раз то, что нужно». Еще один виск всхлип, и, остановившись на мгновение, я с удивлением увидел, как подраненный ранее волк лежит на камнях и сучит лапами. Из трех бросков три попадания. Да, Джокер у нас, снайпер и мастер, прощи. Завалить из такого примитивного оружия голышом крупного волка — это... М да Додумать я не успел так как увидел, что со спины к подопечному начал подкрадываться еще один волк, третий, появившийся среди больших валунов, словно из ниоткуда. Я не выдержал и закричал «Сзади, Джокер! Сзади!» и, плюнув на осторожность, бросился бегом на помощь. К сожалению, мой крик сослужил моему подопечному дурную службу. Он развернулся на мой крик, а волк, который был уже в полете, рванул его за горло, сбив с ног». «С такой раной не живут», — понял я, увидев, как из горла игрока фонтаном ударила кровь. Можно было уже не торопиться, а думать, как вести бой против двух волков, которые уже вырывали куски из своей жертвы. У меня в руках двухметровое копье с металлическим наконечником длиной в пару ладоней, листовидной формы, которым можно как колоть, так и рубить. Пара моих противников выглядела ростом сантиметров 70-80 в холке, а по габаритам килограммов на 60-70. Навел маркер на одного из волков и нажал иконку. Моб. Ужасный волк. Уровень 4. Атака 30. Защита 20. Да, покрупнее поопаснее будут, чем пустыны волк Хантера. Да как раз другой. Бурый, крапленый, черным и серым а на брюхе светлый, больше похожий на койота. Я продолжил движение, внимательно наблюдая за своими потенциальными противниками, которые продолжали терзать тело Джокера. Если у него и до этого были похожие смерти, то остается удивляться его настойчивости. Бррр. Но тут, поднявшись чуть выше по склону, я увидел, видимо, цель незадачливого, но упорного игрока — «Похоже, это вход в большую пещеру, причем вход был большим, грузовая газель спокойно заедет. Но чтобы войти туда, мне необходимо убить волков. Интересно, что в пещере? Почему Джокер так туда стремился?» Любопытство буквально распирало меня изнутри. Я остановился и пару раз глубоко, и медленно вдохнул-выдохнул. Пора настроиться на бой. До волков оставалось метров двадцать, И они уже бросились рвать тело Джокера, внимательно следя за мной. Ну что же, посмотрим, насколько мои тренировки помогут мне в этом бою. Рукопашному бою с автоматом меня учили против человека. А здесь придется на коротке действовать против двух опасных хищников. Опыта в таких схватках нет. Даже не знаю, что лучше колоть или наносить рубящие удары копьем. Последние, конечно, не смогут развалить волка пополам, но перерубить шею до позвоночника — вполне. Да и вообще покромсать мягкие ткани могут основательно. Грудину там скрыть до кости или кишки выпустить. Волки ведь прыгать будут, и бить их нужно будет быстро. Резкий укол тогда предпочтительней. Ладно, бой покажет. Мои противники при моем приближении разошлись — При этом тот, который порвал горло Джокеру, начал скались заходить мне за спину. Второй же, стоя над агонизирующим игроком, громко рычал, обнажив здоровенные верхние клыки. Я, держа краем глаза стоявшего зверя, начал разворачиваться в сторону заходящего за спину волка. Тот недовольно рыкнул и ускорил движение, а за ним, словно повинуясь команде, начал движение второй хищник. Я удивился той слаженности, с которой они начали меня окружать, улучшая момент для атаки. И, как я понимал, она будет обязательно сзади, поэтому периодически резко разворачивался на 180 градусов, пытаясь сбить зверей с толку. В очередной резкий разворот я увидел припавшего на задние лапы волка. Время замедлилось. Толчок лап зверя. Я, продолжая разворот, выставляю копье перед собой, целясь в грудь летящего хищника. Толчок в руки, и время потекло, как положено. Попал я удачнее, чем метился. Копье вошло в раскрытую пасть волка, пробив тому мозг. На землю зверь упал уже мертвым. «Вы убили ужасного волка четвертого уровня. Награда — опыт плюс пятьдесят. Можете использовать шкуру, зубы и мясо волка». Это всплыло перед моими глазами, когда я быстро разворачивался в сторону единственного оставшегося противника. Тот, остановившись, оскалился и зарычал. Шерсть на нем стала дыбом. Он припал к земле, но атаковать не торопился. «Черт его знает, чего он ждет. Может, тут еще несколько волков есть? Надо самому атаковать». Пронеслось в моей голове, когда я сделал несколько быстрых шагов к хищнику, и нанес резкий, короткий, колющий удар сверху вниз, целясь в шею. Волк отскочил, но плечо я ему чуть-чуть зацепил. Продолжая атаку, делаю еще шаг вперед, махнув копьем справа налево. Этот удар оказался более эффективным, резанув хищника по морде, зацепив глаз. Зверь взоревел каким-то утробным рыком и, кинувшись на меня, сам напоролся грудью на копье. Рана, видимо, была серьезной, но не такой, чтобы он умер сразу так как волк смог отскочить назад. Я же сделал быстрый шаг вперед, вправо и ударил уже сам. Копье удачно вошло в бок моему противнику, пройдя между ребер и попав, видимо, в сердце. Выдернул свое оружие, и волк завалился на бок, дернув пару раз лапами, затих. Перед моими глазами вновь появилось «Вы убили ужасного волка четвертого уровня». Награда. Опыт плюс пятьдесят. «Можете использовать шкуру зубы и мясо волка». Я оперся копье и с каким-то стоном выдохнул. Ноги, как и все тело, потряхивало от адреналина, а из горла рвался какой-то дикий крик. Наверное, именно так отмечал свою победу над хищником «древний пещерный человек».